Глава 28. Сестры Парки Смерть, наступившая двое суток назад, указывает на то, что убили Мазина буквально на следующий день после того, как он ко мне в главк приезжал, повторил полковник Гущин в машине на пути в Москву. Адрес он у меня этих дамочек ясновидящих хотел уточнить через систему поиск. И я ему адресок пробил. Улица Малая Бронная, интересно, успел он там у них побывать, нет? «Вызовите их на допрос, Фёдор Матвеевич», — попросила Катя. «Может, и сам к ним съезжу побеседовать. Что-то ведь Мазину было от них нужно, и я ж тогда по глазам его понял. Подзаработать хочет, на пенсию жить туговато. Может, какой информации располагал?» «А как же дело Заборовой? Кто им теперь будет заниматься? Не вы?» «Я разве такое говорил?» Гущин засопел. «То дело, это дело. Почерки вроде разные, а место практически одно. И машину того парня, пропавшего без вести, не так уж далеко от этого места нашли когда-то. И что? Какой вывод?» Катя на заднем сиденье уже пристроила на коленях ноутбук записывать. Все пригодится для будущей статьи. Ишь ты какая быстрая! Вывод. Вывод один. Думать будем. Мозговать. А сейчас, как приедем в главк, задание дам в розыск. Пусть все мне вытащит по этим самым дочкам Соломеи, покойной, из этого вашего интернета. Катя вздохнула. Ну уж, если об интернете речь зашла, Будет ворчать старик два часа. И Гущин ворчал. «В моё время, когда молодые мы были, Разве так работали? Разве так данные собирали? Бывало, ходишь, ходишь по дворам, по квартирам, Всю агентурную сеть на уши поставишь. А теперь слово-то какое дурацкое изобрели — скачать!» «Думают, скачали!» И вот все уж на блюдечке им подано, дуракам. Скачали довольно много файлов. Как Катя убедилась уже к вечеру. Но для настоящего анализа ничего из этой информации не годилось. Так пустота. В основном статейки желтой прессы. Следуя за судьбой, предсказание великой ясновидящей сбылось, хотя президент Ельцин в него и не верил. Взгляд в будущее, что обещает нам год быка. Великая Соломея умерла. Сестры Парки ведут прием. Сестры Парки посетили ювелирную фабрику. Прозвище чего то раздражало. Парки. В древнеримской мифологии три богини человеческой судьбы с одним глазом на троих. «И у этих сестер Парок, — подумала Катя, — был не глаз». Брат единственный. И он пропал. Столько лет прошло. Вот о какой пропаже говорил Гущен, а она все никак не могла вспомнить. На ювелирной фабрике начался выпуск драгоценных кулонов. Они с легкой руки сестер парок будут охранять своих владельцев от всех жизненных невзгод, притягивая удачу, деньги, благополучие и здоровье. По слухам, сестры Парки планируют открыть гадательный салон в одном из столичных универсальных магазинов, в ЦУМе или в ГУМе, по примеру, лондонских гадательных комнат в универмаге Селфридж. они, оказывается, ловкие бизнесменши, эти самые сестры», — подумала Катя. «Тут вот об их матери сколько всего написано», — сказала она оперативнику, делавшему анализ информации. И все только по имени. Она везде упоминается Соломея. Соломея. А фамилия-то у нее была? В газетах фамилии не найдем. Оперативник переключился на локальный канал. Это в специнформации надо искать. Так, материалы, связанные с пропажей без вести. Сына ее звали Тимофей. Так, а ее фамилия была. «Надо же, сколько их! Фамилий-то!» Маринеску, по первому мужу Жук, по второму Зикорская. Не любила она что-то фамилии свои. Сейчас под именами многие шарашат. Вон певица Шакира. И наши тоже сплошь. Чем какой-то Шурой Майдадыровой быть, берут себе что-нибудь этакое. Розалия или лалита Дочери ее тоже только под именами работают. Это ж как в цирке на арене профессия у них. Фокусы? Сплошной обман. Но фамилия у ее сына, который без вести пропал, надеюсь, была? Под какой фамилией его в розыск объявляли? Зикорский. Тимофей Зикорский. Наверное, от второго брака родился. Да, скорее всего. А кто были мужья этой Соломеи? Нет никакой информации. А дочери ее за кем замужем? Вроде как незамужнее. Катя записала себе. И правда, что я спрашиваю, разве сестры Парки в мифах не были старыми девами? Записывала она все больше по старой репортерской привычке. Надежды на то, что Гущин возьмет ее с собой на малую бронную, не было никакой. Да и настаивать Катя особо не собиралась. Все эти убийства, конечно, ужасные, но... Нет, она должна заниматься делом Пепеляева. Что все-таки могут значить слова полковника Елистратова о том, что на изъятом у Пепеляева пистолете, из которого он стрелял на глазах стольких свидетелей, нет отпечатков. Но поразмышлять обо всем этом на досуге Катя не смогла. Полковник Гущин сам, на чем бы это записать, на каких скрижалях, Зашел в кабинет пресс-центра. «Что кислая такая? Зубы, что ли, болят?» «Отпечатки из головы не идут, Фёдор Матвеевич. Елистратов уже сказал вам, что...» «При чем тут Елистратов? Нахрен нам Елистратов в этом деле?» Наш эксперт все удачно снял с капота машины Мазина, а также с его рубашки. Там на полотне вообще четкий след большого и указательного пальцев. Убийца, когда удары наносил топором, схватил его за одежду. Ну и в крови испачкался. Так что там в лесничестве порядок с отпечатками. Будет что сравнить в случае задержания. Чего, к сожалению, нельзя сказать о трупе из карьера. «Ну, там материал взят для анализа ДНК». «Каждый про свое, просто голова кругом», — подумала Катя, но продолжить свою тему пистолета Пепеляева опять-таки не успела. «Вечерок свободный у тебя?» — поинтересовался Гущин благодушно и даже игриво. «Вполне, Федор Матвеевич, а что?» «Да вот, хочу пригласить с собой. Ну, туда, к ним». К этим бабам, медиумам. А то я не больно во всей этой билиберде, их мистической разбираюсь. А ты неплохо подкована. В билиберде-то? Если занята, скажи, без обид. Я тогда сам один. Или вон лейтенанта должикова с собой прихвачу. Он этой, как ее дьявол, уфологией увлекается. Уфология это про инопланетян, Федор Матвеевич. А я обязательно с вами поеду. Медиумы. Это жутко интересно. От главка в Никитском переулке до Малой Бронной было рукой подать. Но Гущин для солидности взгромоздился в черный джип, вызванный из главковского автохозяйства. Впечатление хочет произвести на дам, на сестер парк Любит иногда пыль в глаза. Думала Катя снисходительно. «Это мы тут все про него. Старик, деток, сокал. А он совсем еще хоть куда, наш Федор Матвеевич. Вон кого на Арбате в одиночку взял. Чудовище, что следы не оставляет». На Малой Бронной про чудовищ как-то и не думалось вовсе. Или это лишь показалось Кате на первый взгляд, Возле театра собрались зрители, премьера Аркадии Тома Стоппарда. Второй звонок. Нет лишнего билетика. Витрины булочной кондитерской, где продают такой вкусный хлеб. Летняя веранда соседнего кафе полна молодежи. Эх, выпить бы сейчас какой-нибудь фреш, свежевыжатый, яблоки, морковкой и сельдерей для бодрости и капельку рома туда для куража. А вон витрины известного на весь город обувного бутика, где туфли на самых грандиозных в мире каблуках и алой подошве. Как будто наступили на кровь, вляпались по неосторожности. И это красное, что теперь не смыть, стало модным фетишем. Туфельки, туфельки, туфельки, драгоценное право ног. Он торговал вот такой правой. У него там. В его логове было столько обувных коробок. Может быть, по ночам он доставал из них вот такие туфли на алой подошве и рассматривал их часами. А потом... Сколько у него ран, шрамов на теле. Некоторые свежие, некоторые месячные давности. Что заставляло его причинять себе боль? Раздвоение личности? «А что, есть такое раздвоение личности?» «Доктор Геворкян это знает?» «Кто кроме него ответит Кате на этот вопрос?» «Да-да-да, она снова непременно поедет туда в центр. Раны на его теле свежие и месячной давности. Он уже поселился тогда на этом своем складе, был там один». Один среди голых стен с кое-как закрашенными следами пожара и обувных коробок. Еще один пожар. И там ведь тоже горело в Куприяновском лесничестве, дом лесника. Приехали. Вот их избушка на курьих ножках. Они хило эти бабы ешки устроились, а? Катя вздрогнула. Что это? Спит она что ли на ходу или грезит? Их служебный джип стоял у дверей небольшого аккуратного особняка, такого милого, такого уютного. Из окон таких вот избушек глядит старая Москва, не до конца еще изувеченная новоделами. Синий вечер, фонари зажигаются на Малой Бронной. Извините, на сегодня прием окончен. Это ответил в домофон, когда Гущин нажал его кнопку какой-то неживой, а может, беспредельно усталый женский голос. «Милиция. Уголовный розыск. Я полковник Гущин из Главного управления внутренних дел по Московской области. Попрошу вас открыть». Дверь распахнулась. На пороге стояла высокая, спортивного вида женщина. Блондинка в черной юбке и длинном свитере. Из хорошего магазина. Рукава его закрывали пальцы. Женщина была в босоножках от Прада на высокой платформе, а в руках у нее... В руках у нее была мокрая грязная тряпка. «Простите, но чему обязаны? Милиция?» «Августа, кто это? Всех вон! Нам сейчас ни до кого!» Раздался из глубины дома раздраженный оклик «Руфа это из милиции! К нам?» Полковник и таким чертом попер вперед. Катя просочилась за ним. Просторный холл. Кажется, с колоннами их не успели выломать. Дубовая лестница наверх. Люстра хрустальная, как в большом театре. Стоит, наверное, целое состояние и... Боже, и тут этот ужасный запах. У них в особняке тоже не лады с туалетом? Тут мимо словно тень промелькнула странное создание. Женщина с темными волосами, молодая но от нее смердела так, что хотелось зажать нос. На ней было нацеплено что-то вроде шерстяного пончо, и, кажется, под ним больше ничего не было. «Ника, уйди отсюда! В ванную быстрее! Вымойся! Мы тут сейчас все уберем! Ступай в ванную! Ты что, оглохла, что ли?» Та, которую звали Августа, сначала говорила мягко, но потом повысила голос. Было заметно, она не в себе, и, видно, еле сдерживается, чтобы не сорваться. «Простите, у нас небольшая проблема. Мы сейчас, сейчас!» Она не умела комкала тряпку в крупных, унизанных кольцами руках. «Проходите! Нет, не сюда, вот сюда, прошу!» На стене висел большой портрет какой-то роковой брюнетки. Липовато писаный маслом в золоченной помпезной раме. Из холла двери вели прямо в большой зал с коврами и кожаными диванами. Но именно эту дверь Августа загородила собой. Однако Катя и Гущин успели заметить: посреди зала на коленях с тряпкой и моющим средством ползает еще одна женщина, в черном с растрепавшейся прической, потная, красная, С остервенением что-то трущее, отмывающее. И смердящая вонь, наполнившая дом, исходит именно отсюда. Тут вот располагайтесь. Мы с сестрой сейчас. Одну минуту. Позвольте. Августа оставила их в помещении, похожем на кабинет. Только это был очень необычный кабинет. Окно плотно зашторено. Потолок выкрашен черным. Стены ярко-красные. На полу черный мохнатый ковер, точно шкура. По углам бронзовые торшеры, итальянский новодел под барокко. У окна небольшое бюро, на нем ноутбук, диски, какие-то альбомы. Посреди небольшой круглый стол с фигурной лампой. Обстановочка. Словно кто-то обгадился ей-ей. Гущин покачал головой, выдвинул из-за стола кожаное кресло. Садись, подождем. Катя не села. Прошлась вокруг стола. Да, обстановочка. Какое странное лицо у той, которую зовут Ника. Какое-то бессмысленное, блаженное и одновременно испуганное. Нет. Затравленное. На бюро целая кипа альбомов. Что-нибудь из области магии? Старинные фолианты на латыни? Как раз нет. Альбома кино, кинодивы прошлых лет, Гретта Горбо, Глория Свенсон. Странные наряды давно минувшей эпохи. Много грима на лицах, темная губная помада и такие смешные шляпки. Под альбомом лежало фото в рамке. Катя посмотрела на снимок. Молодой человек крупным планом светлые волосы, хипово распущенные по плечам. Удлиненное лицо, широкие брови в разлет, тяжелая нижняя челюсть. Какой-то диссонанс в этом лице, словно лепили его с двух разных моделей. Черный пиджак, белая рубашка и галстук, черный узкий с булавкой. Нечасто встретишь 20-летнего паренька, одетого так претенциозно. Галстук с булавкой, надо же! И булавка кажется антикварная. Это видно даже на фото, в форме золотой змеи. Катя положила фото как раз вовремя. В кабинет вошли сестры парки. И Катя с гущенным ощутили резкий аромат духов, какой-то яркой восточной эссенции, которая не вытеснила вонь, наполнившую дом, а причудливо смешалась с ней. Прошу прощения еще раз, у нас проблемы. Наша младшая сестра больна. Рады знакомству, я Августина, а это вот моя сестра Руфина. Августа устало улыбнулась. А в чем все-таки дело? Резко спросила Руфина. катя она не понравилась с первого взгляда. Этакая стерва. Разве так себя должны вести ясновидящие медиумы? Так вот рявкать? Чем-то они обе сильно встревожены. Приходом милиции? Нет, тут в доме что-то произошло еще раньше. Мы расследуем убийство, совершенное в Подмосковье, в Куприянове. Убийство? Но мы... А вы хотите привлечь нас к расследованию как медиумов? «Но мы этим не занимаемся, иногда к нам обращаются с просьбой отыскать пропавших, но в расследовании мы никогда не...» «Скажите, пожалуйста, вам знаком этот человек?» Гущин оборвал бормотание Руфины тем, что сунул ей под нос фотографию Михаила Мазина. «Взял с собой, оказывается, не забыл. Плохонькое фото, на паспорт что ли сделано? Ну уж какое есть!» Вряд ли бывший сотрудник КГБ Мазин любил часто сниматься. Не фотографии же с места убийства им этим парком показывать, на которые смотреть страшно. Этот? Позвольте. Августа заглянула через плечо сестры. Да, ну, конечно, конечно. Приходил к нам несколько дней назад. Мы сначала подумали, клиент без записи, но он сказал, что... Он в госбезопасности раньше работал, так он сказал, а приехал к нам на «Вольво» в понедельник, нет, во вторник. У нас тут все перепуталось уж, простите. Сестра наша так больна, что не знаем, что и делать, ни о чем уже не помним, все из головы вылетает. — А что с вашей сестрой? — спросил Гущин. Она пережила сильный стресс во время одного из сеансов. Мы пытались помочь клиентке, а оказалось, что только себе сделали хуже. Такую проблему получили. Такую проблему. Августа закусила губы. И как следствие стресса недержания, понимаете? Перепутала сегодня гостиную с уборной. Да, присмотр нужен, хмыкнул Гущин. «Я заметила, она у вас немного того, чудная. Значит, во вторник у вас был этот человек?» Он сказал, что его зовут Михаил Иванович. Был так настойчив? Я бы сказала, профессионально настойчив. Руфина пожала плечами. «Обычно мы избегаем контактов, ну, вы понимаете. Но он был просто очень настойчив. У него было к вам какое-то дело?» Он чуть ли не с порога объявил, что раньше служил в КГБ. Потом завел разговор о нашей матери. Когда-то, мол, давно, еще в 70-х, встречался с ней. Августа подошла к окну и раздвинула плотные шторы, впуская в комнату вечер. Наша мать была известным медиумом. А это ее комната. Тут она беседовала с теми, кто приходил к ней за помощью. «Мы здесь тоже работаем иногда». Комната для гаданий, предсказаний судьбы. Катя покосилась на красные стены. Что ж, наверное, так надо. Мы сказали, что мать умерла, но это не было для него новостью. Газеты об этом писали. Ваша матушка была известной личностью. И я ее помню, хотя лично мы не встречались, заметил Гущин. А потом этот Михаил Иванович вдруг спросил, «Не имеем ли мы известия от нашего брата Тимофея?» Сказала Августа. «Простите, вы сказали, что расследуете убийство? Этот человек был убит? Когда? Где? Я что-то почувствовала, когда он вошел к нам в дом. Помнишь, Руфа? Сказала еще тебе потом». Возможно, следовало его предупредить, чтобы он был предельно осторожен. Но это было все так неопределенно тогда. Что неопределённо? Простите, как вас по отчеству? А то неудобно как-то получается. Гущин кашлянул. Нет, только по именам. Таково правило. Так еще мамой было заведено. Я Августа, она Руфина. Наша младшая сестра Ника, греческое имя, несет победу в своих слабых руках. А то мое ощущение, когда этот человек вошел к нам, холодно как-то стало, словно сквозняк. К сожалению, у меня не столь сильный дар, как у нашей Ники. Она бы ощутила все это сразу и угрозу, что уже над ним нависла. Безвременная кончина, трагическая смерть. «Где это случилось?» «В лесу, недалеко от сгоревшего когда-то дома лесника». Гущин смотрел на Августу. «Да, где темно, где одни только деревья. Нет, этого тогда еще не было. Место, где это случится, я все равно не смогла бы ему описать». Августа тряхнула волосами. «Нет». Это под силу только нашей сестре, победительнице. Она сейчас нездорова, и мы, мы совершенно сестрой потерялись. Не знаем, как ей помочь. Простите, а что у вас с руками?» Вдруг спросил Гущин, указав на ее запястье, закрытые длинными рукавами свитера. «Это так, пустяки!» «Этот Михаил Иванович спросил, не имеем ли мы известия от нашего брата Тимофея, перебила их Руфина, и опять это вышло у нее излишне резко, даже грубо. И этот его вопрос, наш брат пропал без вести одиннадцать лет назад, где мы его только не искали, куда только не обращались за помощью, наша мать, это был такой удар для нее, он свел ее в могилу, понимаете?» Неизвестность, полная неизвестность. Нашли лишь его машину. Он приобрел ее буквально накануне своей... Я не могу сказать гибели, язык не поворачивается. Но ведь одиннадцать лет уже прошло. Машину нашли где-то в лесу. У нас есть справка из милиции, отписка какая-то. А Тимофей, наш Тим, он словно растаял. Понимаете? Как будто растаял. Одна клиентка наша так сказала о своем без вести пропавшем сыне, как и наш Тим. Мать не перенесла этой утраты и умерла. И наши раны до сих пор еще кровоточат. Мы любили его, мы его сестры очень любили его. И мы были готовы на все ради него, но... Наверное, это судьба, а может, плата за дар, что был у нашей матери, и частично перешел к нам. «Возможно, мы должны были расплатиться именно так, понимаете?» И все одиннадцать лет мы старались принять это со смирением. И вот вдруг заявляется какой-то КГБшник, и словно мы у него на допросе, начинает прямо с порога. «Имеете ли вы известие от брата? Знаете ли, где он находится в настоящее время?» «Бестактный и наглый. И мне не жаль, что он плохо кончил». — Вы, Руфина, кажется, не слишком жалуете КГБ. — Так ведь нет давно этой конторы, — усмехнулся Гущин. — Они всю жизнь третировали нашу мать. Сначала сами все сделали для того, чтобы она... Руфина замолчала. Щеки ее вспыхнули. Она явно сказала в запальчивости то, что не хотела говорить. Ну ладно, что теперь об этом вспоминать. В отличие от Августа, я ничего такого, когда он здесь у нас появился, не почувствовала. Я просто была возмущена до крайности. Дело в том, что его труп был обнаружен в нескольких километрах от того места, где нашли когда-то машину вашего брата Тимофея Зикорского, сказал Гущин. Место семивраги. А это Куприяновское лесничество. И там несколько дней назад был обнаружен еще один труп женщины. Как мы установили, Мазин, ну тот, кто к вам приходил, перед своей гибелью интересовался именно делом вашего пропавшего брата. Так когда все же точно он к вам приходил? Во вторник днем около двенадцати часов ответила Августа. «Мы были заняты сестрой, с ней накануне во время сеанса случился припадок. Мы так испугались за нее, а потом явился он. Но что мы могли ему сказать? Сказали, как есть, а братья ничего не знаем. Вот уж сколько лет. И он уехал на своем «Вольво», а вечером у нас опять с сестрой стало плохо. Припадок повторился еще более жесткий, и у нас тут все перепуталось». Честно говоря, мы и забыли про этого старого жучилу. Простите, я не то хотела сказать. Августа, забывшись, взмахнула руками, и Катя увидела под широкими рукавами свитера бинты на запястьях. «Совсем как у него там, за стеклом, тогда». «Понятно», — Гущин кивнул. «А еще что-нибудь о вашем брате Мадину вас спрашивал?» «Да я же говорю, задавал бесконечные вопросы, точно мы на Лубянке арестованные». Снова перебила Руфина. «Какой марки была машина у Тима?» «Мы сказали БМВ. Правда, он был не последней модели, но в очень хорошем состоянии. Тиму какой-то его приятель эту машину устроил. Нам тогда говорили, что, возможно, именно за эту машину его и...» «О, я до сих пор не могу об этом говорить спокойно». «Машину ведь нашли!» — сказала Августа. «Если бы ее хотели украсть, то украли бы. Еще этот Мазин нас спрашивал о том дне, когда мы брата видели в последний раз. И что это был за день?» «Одиннадцать лет прошло. Самый обычный летний день. Вы жили тогда в этом доме?» Гущин глянул на бронзовые итальянские светильники, на красные стены. «Мы живем здесь в середине семидесятых. Наша мать...» Ее здесь поселили, когда вызвали, но... То есть перевезли в Москву. «Кто?» «А, ну понятно», — Гущин хмыкнул. «Читал я про это. А где до этого жили?» «В Сочи, в Ялте. Мать работала в одном из правительственных санаториев. Там ее и заметили». Ее необыкновенный дар. Но мы этого практически не помним. Мы были тогда малыми детьми. Все, что мы помним, связано с этим домом. Это наша жизнь. А тот день? Лето? Тимофей был с матерью, и мы... Руфа, ты, кажется, куда-то уезжала. Да, хотела ехать во французское посольство за визами. Мы с мамой в Париж собирались на несколько дней. Не поехали, конечно. Куда уж было ехать? Тимофей сказал, что он по делам куда-то и скоро вернется. Сел в машину и... Больше мы его не видели. Наш брат, наш Тим. Таким, каким он был, больше мы его уже не видели. Я понимаю, тяжко все это вспоминать. Гущин поднялся. Что ж, спасибо за помощь. «Уж не обессудьте и простите нас, что встретили так сумбурно!» «Мы с коллегой все понимаем. Коллега?» Гущин прищурился, обращаясь к молчавшей на протяжении всей беседы Кате. «А вы ведь что-то спросить хотели?» «Скажите, пожалуйста, а вот ваши способности экстрасенсорные, ваш дар?» Катя, казалось, смущенно подбирала слова. Что-то вам о вашем брате подсказывают? Может, ваша мать до своей смерти пыталась как-то узнать о нем? Она же была великой Соломеей, почти легендарным медиумом, как о ней до сих пор пишут, советским чудом. Пыталась. Но мы ничего не знаем о результатах. Видимо, не было ничего обнадеживающего. И это убило ее в конце концов. Горе. Она не могла смириться с потерей сына ответила Руфина. Она всегда хотела иметь сына. Она любила его больше всех нас. А мы? У нас вместо ответов о нем темнота. Словно кто-то опустил стальные жалюзи и их не поднять, не раздвинуть. Тимофей был на вас похож? У вас есть фото? Можно взглянуть? Руфина подошла к конторке и достала из-под альбома ту самую фотографию. Паренек с длинными волосами, с нелепой золотой булавкой для галстука в форме змеи. Он не был хиппи? Это фото 1997 года. Какие хиппи? Усмехнулась Август. Когда он в школе учился, скорее уж панком был. Иногда бросают семью, рвут связи, уходят в секты, в монахи даже постригаются. А иногда их убивают на большой дороге, и милиция не может найти ни тела, ни убийц. Августа забрала фотографию. «Это все, что вас интересует?» «Да», — сказала Катя. «Большое спасибо за информацию». «Сгулькин нос информации-то!» В сердцах брякнул Гущин, когда они садились в джип. «Ничего конкретного не узнали. Кукуют, как две кукушки, а третья... Нет, ты ее видела? Чтоб в таком доме среди таких богатств на ковер гадить. Что они, сиделку не могут ей нанять, смотреть за ней? Медиумы тоже мне. Парки. Это почему их так прозвали?» По древнеримской мифологии три богини парки судьбы человеческие вершили, Фёдор Матвеевич. Обман один, лохотрон. пользуется именем матери, у той что-то действительно было. Слыхала, как они про КГБ-то? Эта контора мать их откопала и старикам нашим из политбюро подсунула. Держали ее эту соломею, в этом доме, как в золотой клетке. Это шулица такая, малая бронная. Тут тогда в домах жили писаки, актеры, журналисты, иностранные. Что-то вроде салона у нее было под колпаком конторы с прослушкой. Наверняка не только колдовала, лечила, но и сотрудничала активно, мамаша-то. А эти дочки ее, бездари полные. Похоже, они на брата сразу видно, одна кровь, несмотря на то, что это средняя августа намазана вся как кукла. Видела, что с руками-то у нее. Видела, Фёдор Матвеевич. Когда вены себе режут, бинтуются так. Да, обстановочка у них. А дом богатый, антиквариата, как в музее битком. Неужели это все мать им в наследство оставила? Они и сами сейчас практикуют. В интернете про них. Одно мы установили железно. Был у них Мазин, причем поехал он к ним сразу после того, как заходил ко мне в управление. От меня прямиком к ним. Значит, цель была у него четкая, а на следующий день убили его. Возможно, и есть какая-то связь, Федор Матвеевич, но с какого конца вы все это распутывать будете? Гущин вздохнул, огляделся по сторонам. Улица Малая Бронная, до да главка в Никитском переулке рукой подать. Летний вечер, фонари, витрина обувного бутика. «Камеры, я гляжу, тут много понатыкано!» Гущин словно размышлял вслух. «Когда концов в деле не найти, тянут нитку за середину. Завтра пришлю сюда своих пленки с уличных камер изъять. Зачем?» Искренне удивилась Катя. «Мы же и так знаем, что Мазин был здесь. День знаем, час примерный. А мне надо точно. То, что они там эти свихнутые тетки бормочут. Мне этого мало. Может, и еще что на пленке будет, а? Как знать. Может, Мазин не один к ним приезжал, а с кем-то. Только тот в его машине остался ждать». Катя пожала плечами. Честно говоря, она была разочарована. Весь вид гущина, раздосадованный и усталый, ясно говорил ей, «У полковника нет никаких зацепок, и визит к сестрам паркам не дал ничего полезного. Тянуть нить за середину. А если она сразу оборвется?» «Что тогда?»